Глава двадцать 29. Он сегодня будет. Нарочито бодро возвестил Элтон и тут же оказался рядом и положил руку мне на плечо. Он очень спешил. Что-то там ещё от него хотят, сказал, «Дело осталось». А я пыталась понимающе кивнуть и даже улыбнуться. Новость ведь отличная, Ирон скоро будет рядом. Только у меня не выходило. Я же слышала, как Элтон задавал вопрос про основания и требования. Значит, Рон уже знает. И не стал со мной говорить. Солнечная терраса, Ронни, наскоро накрытый стол к завтраку. Всё поплыло перед глазами. Донна, не выдумывай, пожалуйста. Присел Элтон рядом со мной и заглянул в лицо. Ты только представь, как он соскучился, а тут такая новость. Я бы тоже не смог говорить. Мне нужно было бы сразу сцапать и не выпускать больше. Он держится там из последних сил. А ещё дело какое-то. Вероятно, ему нужно собраться для чего-то. Я всё-таки шмыгнула носом и позорно разревелась, прячась у него на груди. Ты просто вымотана, девочка, гладил меня по волосам Элтон. Держись, уже сегодня всё закончится. Хорошо, простите, скулила я. Я всё понимаю. Не надумывай. Элтон умел меня ободрить, хотя самому было тяжело. Я же видела, как он выцвел за эти две недели. Даже виски пошли сединой, хоть ему и шло. Спасибо вам большое, искренне поблагодарила, когда мы прощались внизу. И отдыхать, приказал он, улыбаясь. Я же не больна, закатила я глаза. Пожалуйста, дай мне ещё работу, а то я с ума тут сойду. Хорошо, хорошо, сдался он. И донна В обед Ронни и Эрик смогут наконец переехать в свой дом. А вам с Роном надо будет побыть вдвоём. Я только кивнула. При мысли о Рони сердце начинало дёргаться в груди. А стоило Элтону меня покинуть, в голову снова полезли мысли. А вдруг Крон не рад? Я не знала причину, но вдруг мне сложно было понять его. Несмотря на зверя, мир моего мужчины оставался для меня другой вселенной. Мне он нужен рядом, чтобы напоминать о том, что я важна для него, что между нами всё серьёзно и ничего не изменилось. Я чувствовала себя голой, обудранной до нитки, и такой уязвимой, что становилось страшно. Как же просто было жить одной, ненавидеть общество, на которое не похоже, а на самом деле избегать ответственности и взрослой жизни. Вот уж действительно права Робин. Только спасибо теперь можно сказать этому моему уродству. Оно открыло для меня совершенно другой мир. Но мир этот всё ещё казался чёрно-белым. И очень хотелось, чтобы не разлетелся на осколки, потому что собрать их будет уже невозможно.